Семидесятая. Мсье Мартен, не сняв кепки, сидел за столом. Рядом примостился лабрадор Анри, взявший под прицел свою плошку. Вместе сегодня ходили на трюфеля. И вот хозяину миску с едой сейчас дадут, а ему Барбосу вечно приходится ждать. О, Альберто! Мсье Мартен встает, выкатывает брюшко навстречу воробушку. Объятие. Затем демонстрация улова. Корзинка. Корзинки черные, страшные, пахучие. Они трюфели. Марина с сомнением поглядывает на развощоковом съем артена. «И это можно есть? И это стоит тысячу евро за килограмм?» Марго подходит, задирает ногу и активно двигает пятаком. Пятак, похожий на мохнатую розетку, выплясывает ГПК. Может, свинья и не смыслит ничего в апельсинах, но по трюфелям она профессор. Ты посмотри, прибежала. Мсье Мартен накрывает трюфели тряпочкой. От нее не скроешь, грибочки за 40 метров чует. Анри и Марго — кормильцы. Оба натасканы на трюфели. Только у каждого свой резон, чтобы его искать. Анри хочет сделать хозяину приятное, а Марго нет. Она от грибов совершенно дуреет. Если не оттащить от места, где трюфель зарылся, станет копать остервенела, еще пятак поранит. А потом с хрумкой драгоценный гриб. Поэтому едва Марго унюхает грибницу, ей подсовывают кукурузу для отвода глаз. А что это она так трюфелей любит? Месье Мартен с тревогой следит за тем, как супруга добавляет в салат уксус. Он даже привстал. Э-э! Мсье Мартен снова сел. «Да, говорят, у трюфеля в запахе некая нотка есть. Ну, так пахнет хряк, когда она думает размножаться. И что, удается ее оттащить?» Присоединяется к разговору Денис. «Вдвоем оттаскиваете?» Он смеется, и Марине немножко неловко. Но мсье Мартен, кажется, не заметил фамильярности. «Знаете, как хрюшек учат, чтобы они трюфели не ели?» «Съест, в пятак дают». а он у них крайне чувствительный, быстро запоминает, что к чему. Кстати, итальянцы коз это дело подряжают. Козам по дают, это опять Денис. «Итальянцы?» — вмешивается Альберто. «Мои сородичи?» — не слышал. Мадам Мартен ставит на стол тарелку с кружочками фуагра и бодейку с салатом. «Да, на Сардинии», — мсье Мартен потирает руки. «Садитесь, садитесь, не к столу быть сказано, мы...» Трюфельки еще и благодаря мухам находим. Вьются над грибницей одуревшие. Мадам Мартен нахваливает салат. Перегорский, с утиной печенкой и орешками. Но Денис мысли не потерял. Вы всякий раз уверены, что это грибница, а не что-то другое? С этими простыми людьми он не церемонился. Мсье Мартен захохотал. Эй, нет, мой русский друг, сожалею, шутка не удалась. Ведь это особенная муха. Она над грибницей яйца откладывает, чтобы личинки до гриба добрались, отъелись там и окуклились. Мушата вылупляются и роятся, на солнце столбик хорошо виден. Альберто задумчиво тыкал вилкой в лист салата, лист не накалывался. В Италии родственники меня угощали белым трюфелем из Пьемонта. Я заикнулся про наш, Перегорский. Альберто кивнул на корзинку, а они засмеялись. «Что-что? Это черный уродец?» «Уродец?» — месье Мартен закашлялся. Хлебные кружки пошли не в то горло. Мадам Мартен подскочила, но он замахал руками. «Покашлят спокойно, и то не дадут. Потер глаза. Слезы выступили. Да наш трюфель черным бриллиантом называют. Знаете легенду?»